Глава 80. Сьюзан ориентируется в этом сне лучше, чем я, и улыбается у Ури, пока я просто стою с разенутым ртом. «Вы знаете, как меня зовут?» — спрашивает Ури. «Да», — отвечает Сьюзан, — «мы знали твоего папу. Я узнала тебя. Видела фотографии у него на столе». Мальчик кивает и застенчиво улыбается. Я ошарашенно перевожу взгляд с него на Сьюзан. как «Да какая разница?» — говорит Ури. «Некоторые вещи просто есть». «И в этом ты не ошибаешься, сынок!» — говорит кенет появляясь из-за толстого дерева. килт разодран в клочья, обнажая ноги, которые уже не тощие и старческие, а вполне молодые и мускулистые. «Кеннет!» — ахаю я. «Что? Как? В смысле, вас же крокодил убили, или нет?» «Ты забываешь, паренек, я уже был мертв, но в том и заключается потрясающая особенность страны снов. Смерть здесь не преграда. Согласен, сынок?» Я пытаюсь что-то ответить, пока не осознаю, что он обращается к Ури, а не ко мне. Они двое смотрят друг на друга с такой любовью, которая словно источает тепло и замедляет время. Ури делает шаг вперёд, и Кеннет заключает его в объятия. Так они стоят по ощущениям очень долго, я кашусь на Сьюзен, которая утирает глаза. «Теперь мы навсегда вместе, сынок», — говорит Кеннет. «Его волосы больше не седые, а золотистые сияющие, как на коробке из-под сновидатора». Его испещренное морщинами лицо тем больше разглаживается, чем крепче он обнимает Ури. «Да, папа!» — с улыбкой отвечает Ури. Потом Кеннет поворачивается ко мне. «Воспользуйся дирком, паренек! Так оно попроще будет! Это твоя страна снов, не забыл?» Я шалело киваю. Кеннет снова поворачивается к сыну. «Давай, Ури, пойдем, мы тут только мимоходом, у Махонького Малки есть дело». «Подождите, — восклицаю я, — мы... мы еще увидимся!» Кеннет смотрит на меня поверх очков. «Кто знает, паренек, один мой друг как-то сказал, пусть будет так. Так может, так оно и есть, знаешь?» Он протягивает Ури руку, и они идут за дерево. Напоследок Урий поднимает ладонь, застенчиво прощаясь, и они оба исчезают.